Глава 33. У одного из операторов в диспетчерской жутко заболела голова. По крайней мере, именно так он сказал своим коллегам и срочно поменялся с дежурным диспетчером, имевшимся именно на тот случай, если кому-то станет плохо. О гостях следовало успеть сказать первому, ведь неизвестно, сколько кроме него самого было осведомителей в диспетчерской – Не говоря уже об обслуживающем персонале среди механиков и у его вербовщика. А то, что он здесь не единственный, беспечер знал наверняка. Воровато оглянувшись, Леннон набрал номер на общественном видеофоне. Человека, принявшего вызов, он узнал сразу. «Слушаю. Вы говорили, чтобы я докладывал о всех нестандартных происшествиях?» Помявшись, начал Леннон. «Сегодня как раз такой случай произошел». «Так что случилось?» «Не тяни». «Они прибыли». «Кто именно?» «Люди из Федерации на боевом корабле». «Сколько их?» «Неизвестно. Я видел только семерых. Они о чем-то разговаривали с начальником порта. Вооружены легким стрелковым оружием». «Это точно они. Деньги получишь как обычно». Презрительно бросился беседник и отключился. «Уроды вонючие!» Вынимая карточку из приемного устройства, сказал Ленон. Он их боялся, хотя те никогда не угрожали ему. Просто однажды они предложили сотрудничество, и он не стал отказываться, взглянув в глаза вербовщика, не выражавший ничего хорошего. Он даже себе цену боялся набивать. «Чтоб вы сдохли!» Ленон тут же закрыл рот руками, будь то боялся, что эти страшные люди услышат его даже через отключенный видеофон и пристукнут где-нибудь в тупичке, которых так много в порту и где регулярно находили обезображенные трупы. Они были так изуродованы, что уже ходили слухи о маньяках-инопланетянах, вылезающих из стен под покровом ночи и режущих первого уже попавшего им в руки человека. Хотя все представлялось значительно прозаичнее. кто-то чего-то с кем-то не поделил и, как результат, труп. Махмуд догадывался, что думают о нем такие вот осведомители, но не задумывался об этом. Он прежде всего агент нелегал и, получив подобное сообщение, перепроверил его через другие источники. Получив подтверждение, Махмуд подозвал своего сподручного и приказал «Вахид, собирай людей». Работа есть. Один момент. Группа собралась на конспиративной квартире очень быстро. 20 боевиков, для которых выпустить кишки – плевое дело. Мне нужны вот эти люди, сказал Махмуд, показывая несколько фотографий боевикам. Желательно живыми. Если не получится всех, то хотя бы парочку нужно обязательно. Через пару часов они все появятся здесь. А где нам их брать? По прилете сюда или когда они будут возвращаться, сделав свои делишки? По возвращении. Нет проблем. Не стоит их недооценивать, Вахид. Это далеко не хлюпики, но, видя, что его слова не воспринимаются всерьез, Махмуд выложил козыри. Открою вам секрет. Эти неверные взяли на абордаж один из кораблей Империи. Так что держите с ними ухо востро и не вылезайте лишний раз. «Мы поняли!» — от имени всех заверил своего главаря Вахид. «Сделаем все, как надо!» «Ну ж постарайтесь!»